«Мы под атакой серверов ФЛТ! Разъединяйте связь, как и планировалось!» По приказу Чена, хакеры разорвали линию. Видя это, Чен заговорил с Люй Ганху, который стоял рядом. «Что ты думаешь? Статус неизвестен». Отношение Люй было слегка неуместным, когда он отвечал вышестоящему офицеру, но Чен не обращал на это внимания и продолжил говорить. После более чем д е с 10-минутной беспрерывной хакерской атаки... ш и б о т а ц с о несомненно, поставит под сомнение безопасность лаборатории. ч а й н ценил своего второго офицера не за его этикет, а за его холодную объективность и подавляющую боевую мощь. В многословии нет необходимости. Даже если ш и б о т а ц с о связан с ФЛТ, он так легко не передаст р е л и к небезопасной исследовательской лаборатории. Логически так оно и будет. «Я знаю, что ты хочешь сказать. ш и б о т а ц с о ученик старшей школы. Он не оставит такой горячий предмет у себя». В таких условиях мы должны обдумать, как получить данные из лаборатории. Льюи молча согласился со словами Чена. «Нам, вероятно, потребуется, чтобы ты начал действовать. Оставьте это мне». Чен ь широко кивнул на ответ своего второго офицера, его лицо внезапно потемнело, будто он что-то вспомнил. «Кстати, Джоу собирается посмотреть, как поживает та девочка». Голос Чена не был позитивным, он даже содержал оскорбительный оттенок со многими смешанными эмоциями. Было довольно легко догадаться, как именно он думает о Джоу. Тем не менее, Люи не возражал против тона начальника и продолжал смотреть вперёд, ожидая следующего приказа. «Сделай так, чтобы она исчезла ещё до того, как он её посетит». Такого приказа л ю не ожидал, мало того, что это плохо скажется на Джоу, ч и н я щ у и ценную сообщницу потеряет. Тем не менее, выражение лица у Люи Ганху ничего не ставило под сомнение, он молча принял приказ. Сегодня было воскресенье, но поскольку нужно было идти в школу, они не могли просто надеть обычную одежду. Некоторые нормальные старшие школы, так как правило называли литературные и научные школы, разрешали своим ученикам носить в школу обычную одежду, но таких было меньшинство. Магические старшие школы требовали форму, независимо от того, были сейчас занятия или нет. т а ц у и Миюки заскочили домой сменить одежду. В это время зазвонила личная домашняя линия, Этот звонок не был перенаправлен на портативный терминал. Такое ограничение было установлено для того, чтобы другие люди не смогли подслушать разговор. Это показывало, что отправитель считает содержимое чрезвычайно конфиденциальным. «Анисама, что случилось?» Миюки, которой потребовалось немного больше времени, чтобы переодеться, подошла к Тацию, где он стоял возле телефона, и осторожно взглянула на экран. «Это сообщение? От кого? А? Хиракава-сэмпай?» Конечно, п о п ы т к и саботажа Миюки знала всё. После того, как всё услышала, она не слишком сочувствовала сёстрам Хиракава. «Видимо, она надеется, что мы перезвоним». Ознакомившись с содержимым сообщения, т а ц с у нажал на круглую кнопку прежде, чем Миюки смогла что-либо сказать. На той стороне подняли трубку после одного гудка. «Алло, ш и б а к о н Я извиняюсь, что попросила перезвонить». Среди представителей турнира «Девятишкол» Хиракава Кахару была одной из тех, кто с самого начала открыто выражал дружеское отношение к Татсу, однако они были всего лишь простыми знакомыми, она не любила конфликты и относилась обходительно только к себе. По правде, её робкий характер был совершенно иной, чем у Азусы. Однако, с другой стороны, застенчивость можно также считать мягкостью или любезностью, на самом деле, с высокой вероятностью большинство людей считали именно так. «Не нужно извиняться. Это мы опоздали. Мы только что ненадолго выходили». Час был довольно поздним для обычных занятий, не было ничего удивительного в том, что их не было дома в выходные, но к а х а р у должно быть, с тревогой ждала, когда отца перезвонит. Ведь она подняла телефон всего лишь после одного гудка. Передача видео уже распространилась повсеместно. Хотя видеокамеры стали практически универсальными, это лишь смена технологий. Эмоции человека не достигли того прогресса, когда он мог бы позволить своему мирному дому показаться перед чужими глазами, или позволить кому-то без колебаний смотреть, как он переодевается. Существовали даже дома с отдельными комнатами для звонков, но подавляющее большинство размещало телефоны в гостиной, предупреждая при этом другую сторону об открытии видеокамеры. Лицо Кахару не появилось на экране, он оставался чёрным. «Пожалуйста, не волнуйтесь об этом. Это я попросила поговорить по телефону». Тем не менее, по её голосу было очевидно, что она опустила голову с потемневшим лицом. «За эти последние несколько дней...» «Моя сестра принесла м н о г о хлопот». «Нет, не потемнело. Наверное, её лицо было полностью бледным. Это была всего лишь попытка, в конце концов. Раз ничего не случилось, пожалуйста, не беспокойся слишком сильно. Я ничего не имею против», — сказал т а ц с у э И не просто, чтобы помочь расслабиться собеседнице, т а ц с у э искренне так считал. «Но она всё же доставила массу хлопот. ш и б а к о н я тебе и так уже доставила достаточно беспокойства, потому что ты меня заменил». Это моя неумелость заставила это дитя закопать себя в такую глубокую яму. Причиняя вам подобные трудности в такой критический период, это нельзя списать как простую попытку. Хотя я могу лишь извиниться, но мне очень-очень жаль». На другой стороне выключенного видеоэкрана Кахару, несомненно, глубоко поклонилась в извинении, её голос естественным образом создал такое впечатление. Однако по-настоящему т а ц ц я думал, «Даже если ты так извинилась, он не желал извинений». У него лишь настроение ухудшилось. Он услышал такие о н ы л ы е самоунизительные слова. Если честно, он никогда не принимал действия Чиаки, или скорее её намерения близко к сердцу. На самом деле он никогда даже не думал об этом. «Я понял. Ради х и р а к а в а с а м п а й мы просто забудем обо всём этом». Надеясь быстро довести этот звонок до конца, он без особого в о д у ш е в л е н и я утешил её. «Спасибо огромное. Я надеялась, что ты это скажешь, Шибакон». Она вправду впечатляет, если смогла из таких слов различить настоящий н а м е р е н и о т а ц и ю Похоже, здесь было серьёзное недоразумение. Не за что. Тогда до свидания. А, подожди. Попытка т а ц с у и повесить трубку, когда Хиракава успокоилась, оказалась поспешной. Что такое? Ему нужно было уделить внимание ещё многому. Другими словами, у него просто не было времени. т а ц с у и потребовалось проявить особую осторожность, чтобы не дать нетерпению просочиться в голос. что ж. «Я знаю, что п р о с т о в ы е извинения недостаточно». «Неужели снова?» – подумал Татце. Он честно хотел бросить этот бесконечный разговор по кругу. «Я не знаю, поможет ли это тебе, Шибакон». К счастью, он волновался понапрасну. у Я нашла журнал телефонных звонков между ч и а к и и преступной организацией. Хотя они содержат личные данные этого дитя, но я всё же хочу передать их тебе, Шибакон. Пожалуйста, используй их по своему усмотрению. В любом случае, извини, что побеспокоила, когда ты так занят». «Спасибо, что слушал меня так долго. До свидания». Звонок окончился, не дожидаясь, пока Тацию ответит. «Даже если они сёстры, взлом это преступление». Пробормотал т а ц и я будто говоря это Кахару, и посмотрел на иконку журнала данных в прикреплённом файле. «Они сама, что случилось?» Подойдя ближе, спросила Миюки со слегка обеспокоенным видом на лице. Она, наверное, услышала, как т а ц и я б о р м о т а л сам с собой. «Итак...» «Что же мы будем делать?» Тонко и расплывчато ответив, т а ц с у о б д у м а л намерение Кахару. Она пытается этим загладить свою вину. Хотя она не сказала прямо, иначе правдоподобно объяснить невозможно. Хиракава взломала личные связи сестры, потому что хотела знать, кто привёл её в заблуждение. Однако такие действия выставили её не в лучшем свете, о т дав т а ц у информацию, она надеялась, что он за неё отомстит, предположил т а ц с у «Интересно». «Это ли женская хитрость?» Ему явно не доставало жизненного опыта, раз он использовал термин «женская хитрость». «Что ж, позволь мне воспользоваться тем, что у меня есть». Оставив в с т р а н е Миюки с полным недоумением на лице, т а ц с и набрал другой номер. Даже журналом данных, который предоставлял в руки оставленную точку доступа, он не был уверен, что сможет унюхать добычу в сети. Но знал, кто сможет. Когда они прибыли в школу, шёл дождь. Хотя ни Татси, ни Миюки не взяли зонт, К счастью, н и не промокли. К тому же Миюки была членом школьного совета, из-за чего у неё была привилегия брать в школу КАТ. Впрочем, мутацию тоже была такая привилегия. Мокрая одежда быстро встретилась с магией Миюки, не оставив позади ни следа влаги. Однако, учитывая дождь, похоже, мы не сможем работать вне помещения. Ничего не поделаешь. Пожал плечами т а т с я когда Миюки нахмурилась на тёмные облака над головой. До сих пор подготовка шла по графику, Работать в помещении будет тесновато, но даже если они ничего не будут делать, всё равно у л о ж и т с я в срок. Собственно говоря, он с самого начала собирался сделать калибровку в комнате ремонта клуба робототехники, так что погода его и в п р я м не волновала. «Тогда я пошёл». «Да, пожалуйста, постарайся, о н и сама». Миюки ещё ждали дела школьного совета, так что она с сожалением попрощалась с Тацией.